Глава 3. Мертвые его не пугали. Возможно, потому что род его деятельности показывал, что живые порой способны на такие гадости, которые не сможет причинить ни один мертвяк. Впрочем, он никого и никогда не осуждал. Каждый сам отвечает за свои поступки. Демоны – да. Мороку приходилось с ними сталкиваться. Вот их действительно стоит опасаться. Даже если на первый взгляд они вам хотят помочь, в действительности все оказывалось старо как мир». Сначала чуть-чуть дадут, чтобы потом забрать все. Мимо этого кладбища он ходил периодически. Оно мороку нравилось. Старое. Здесь уже не хоронили. Иногда он заходил сюда, если требовалось изготовить амулет из дерева, растущего на погосте. Но сегодня проходить внутрь кладбищенской ограды ему было без надобности. Марк дошел уже почти до половины, как вдруг что-то непреодолимое потянуло его в отчину смерти. На улице была глубокая ночь. И хоть лето редко балуют абсолютной темнотой, все же сегодня было сумрачнее, чем обычно. Молодой человек постоял около кладбищенских ворот еще какое-то время, силясь понять, зачем ему туда идти. Не осознав причины, решил просто пройти вглубь. В тишине он бродил среди могил. Темный попутчик за спиной не давал о себе знать, а значит и опасности никакой не было. Вдруг где-то совсем рядом раздался резкий хруст. Морок остановился, вглядываясь в темноту. Постояв с минуту в безмолвии, он повернулся, чтобы пойти назад. Развернувшись, Марк вскрикнул от неожиданности и приложил руку к груди. Сердце бешено заколотилось. Прямо перед ним стояла девушка. «Ты совсем сдурела?» – вырвалась у Марка. «Разве можно так подкрадываться?» Девушка рассмеялась звонким и заливистым смехом. «Видел бы ты свою рожу!» – хохотала она. Впрочем, быстро вспомнив, где она находится, она поспешила прикрыть рот рукой и посмеивалась уже тихонько себе в ладошки. Отсмеявшись, она чиркнула зажигалкой и подожгла свечу, оказавшуюся в ее руке. Марк с интересом разглядывал девушку. Высокая, темноволосая, с ярко накрашенными алой помадой губами. Ее глаза задорно поблескивали. Девушка, несомненно, была очень привлекательной. «Ну», – произнесла она, – «насмотрелся». «Насмотрелся!» – резко бросил Марк. «Зачем ты подкралась сзади?» «Я подкралась!» – возмутилась она. «Я тут обряд провожу, а ты шаришься среди могил, с настроя сбиваешь». Парень смутился, осознав, что девушка, скорее всего, права. Это он пришел на кладбище, когда она уже была здесь. Видимо, она призывала темноту, а он почувствовал этот зов. «Прости!» – начал он. «Я сейчас же уйду!» «Да чего уж!» – махнула она рукой. «Все равно придется переделывать». Они шли по главной кладбищенской аллее в полной тишине. У самых ворот Морок повернулся к ней. «Еще раз извини, я не хотел мешать». Девушка откровенно разглядывала Марка. «Какие интересные у тебя глаза», – вдруг сказала она. Морок напрягся. Много раз его абсолютно черные глаза отпугивали спутниц, понравившихся ему. «Меня зовут Милена», – произнесла девушка, протягивая руку. «А по паспорту?» – усмехнулся Мурок. «А по паспорту Милена!» – рассмеялась она. «И снова прости!» – смущенно пробормотал Марк. «Я привык, что ведьмы присваивают себе псевдоним для звучности». «А ты знаешь много ведьм?» – скинула бровки Милена. «Да уж, приходится!» Девушка еще раз внимательно посмотрела на парня. «Рада была познакомиться!» – улыбаясь сказала она. «Мне пора. Может, еще встретимся?» и, махнув Марку на прощание, пошла к припаркованной недалеко от кладбища машине. «Ты не узнала, как меня зовут?» – крикнула ей вдогонку морок. «Я и так знаю, ведь я ведьма!» – ответила она ему, снова звонко рассмеявшись. Габаритные огни автомобиля уже давно скрылись в темноте ночи, а молодой человек все стоял, смотря им вслед. Где-то внутри шевельнулось странное ощущение. Раньше Марк такого не испытывал. Не любивший никакие предчувствия и новизну, Морок как можно скорее прогнал это чувство, заняв голову мыслями о предстоящей работе. Вторая их встреча произошла спустя две недели. Давняя знакомая, а по совместительству довольно известная общество ведьма Севилия, организовывала встречу по причине своего дня рождения. Женщина решила собрать всех, кто причастен к миру тьмы и экстрасенсорики. Самым смешным было то, что ни один маг, ни один экстрасенс не знал точно, какой по счету день рождения отмечает ведьма. Приглашение для Марка Севилья принесла лично. «И только попробуй не прийти!» Нарочито серьезно прошипела женщина, уходя из квартиры парня. Их отношения были довольно крепки. Севилья с уважением относилась к молодому наузнику и его амулетам. Нередко она обращалась к нему за помощью. И всегда через неделю после приобретения амулета курьер привозил на квартиру Марка какой-нибудь презент. И тогда парень понимал, что очередное ведьмовское заклятие сработало. Амулет пришелся кстати. Севилья благодарна. У ведьмы была дочь, Фрида, довольно красивая молодая девушка, но ее характер не давал разглядеть эту красоту. Своенравное бестия, считающая, что мир принадлежит только ей. Впрочем, к Марку она относилась снисходительно. И наверняка только потому, что ее маман благоволила к нему. По правде сказать, Севилья была бы счастлива, если бы ее невыносимая дочь связала свою жизнь с наузником. Марк виделся ей прекрасной партией для замужества. Фрида же милостливо улыбалась Марку в присутствии мамы, не желая ее расстраивать. Дочь прекрасно понимала, что матери она обязана многим. Марк держал с Фридой дистанцию. Девушка его раздражала своей манерой общения. Да и вообще, справедливости ради, Морок больше любил одиночество. Ему ничего не оставалось, как назначенный час появиться у каменного особняка Севильи. Просторная гостиная была полна людей. Заметив морока, входящего в дом, Сивилья поспешила его встретить. «Дорогой, ты пришел!» Женщина расплылась в улыбке. «Поверь, тебе не будет здесь скучно!» «Этого я и боюсь», подумал Марк, улыбаясь ведьме в ответ. Ему удалось скрыться с глаз хозяйки дома в тот момент, когда в дверном проеме показался очередной приглашенный. Взяв бокал вина, морок попытался скрыться от толпы, сев на диван в углу комнаты. Потягивая алкоголь, Марк рассматривал гостей. Большинство из них были ему знакомы. Каждый из них хоть раз обращался к Мороку за помощью. «Вот этот напыщенный Дэнди пришел с просьбой изготовить для него амулет, способный прогонять кошмары», – вспоминал парень. «Видимо, общение с чертями не проходит бесследно, и ночные фильмы, возникающие в голове, не способствовали расслаблению». «А вот эта немолодая ведьма», – продолжал размышлять про себя Марк, – «пришла за амулетом на любовь». Подумав об этом, молодой человек улыбнулся. Он помнил, как ему смешно стало, когда он услышал о том, что ведьма для себя любимой никак не может приворожить мужика. «Хоть ты тресни», а не попадался он на чары ведьмовские. Он тогда еще спросил, что может и нее это вовсе – колдовать. На что получил уничижительный взгляд и молча принял заказ. Не его делом было обсуждать. Он прекрасно понимал, что половина из присутствующих гостей – обыкновенные шарлатаны – Такие, как правило, могли при случае обвинить самого Морока в том, что его обереги и талисманы не работают. Парень не обижался, прекрасно зная себе цену. У тех, кто действительно что-то умел, его амулеты работали с утроенной силой. Постоянные клиенты не обращали внимания на негативные отзывы экстрасенсов-самоучек. Некоторые из присутствующих были ему незнакомы. Их он рассматривал с особым интересом, угадывая, кем они себя считают и кем в действительности являются. В какой-то момент он почувствовал, что разглядывает не только он, но и его. Марк ввел глазами большую гостиную и поймал на себе взгляд ночной незнакомки с кладбища, которая стояла в противоположном углу комнаты и, улыбаясь, сверлила его взглядом. Их глаза встретились, и Морок снова почувствовал это странное ощущение внизу живота. Кивнув ей в знак приветствия, он поспешно отвел взгляд. Ему однозначно не нравилось то, что происходило с ним при виде Милены. Заметив смущение на лице парня, девушка двинулась в его сторону. Против своей воли Морок вновь посмотрел в ее сторону. «Боже, она прекрасна!» – пронеслась в голове мысль. Волнистые волосы цвета темного каштана падали на плечи мягкими локонами. Черная водолазка обтягивала вверх, подчеркивая каждый изгиб стройного тела девушки. Такие же черные кожаные брюки, впрочем, тоже не скрывали, что ноги молодой женщины длинны и стройны. Довершали образ ярко-красные коралловые бусы, сочетающиеся по цвету с губной помадой. «Я присяду?» – спросила Милена, обращаясь к Мороку. «Конечно», – ответил Марк, стараясь придать своему голосу равнодушные нотки. «Красивые бусы», – сказал парень, когда девушка уселась рядом с ним на диван. «О, да», – ответила она. «Это коралл, я работаю с камнями. Через них я вижу другой мир». «Да», – поддержал беседу Марк. Камни – прекрасные проводники. В своих изделиях я тоже иногда прибегаю к помощи камней, но все же чаще работаю с деревом. «Ты колдун?» – заинтересованно спросила Милена. «Помнится, при первой нашей встрече ты сказала, что ведьма, и все обо мне уже знаешь», – хитро защурил свои черные глаза морок. «Тебе кто-нибудь говорил, что через твои глаза смотрит демон?» Вопросом на вопрос ответила девушка. «А может, я сам и есть демон?» «Ты же у нас вейма, вот и реши, кто я!» – улыбался ей в ответ парень. Ее глубокого зеленого цвета глаза изучали каждый сантиметр его тела. От столь пытливого взгляда Морока бросила в жар. «Ну, насмотрелась?» – спросил он, вспомнив первую фразу, которую бросила Милена тогда на кладбище при их первой встрече. В ответ девушка мелодично и заразительно рассмеялась. В эту минуту к ним подошла Фрида. «Милка, пойдем, мне нужно тебя кое с кем познакомить», – заговорчески прошептала она. Ее лицо сияло. Фрида нетерпеливо протянула изящную ручку с наманикюренными пальчиками Милени, помогая ей подняться с мягкого дивана. «Я ненадолго», – бросила Милена, повернувшись к Мороку. «Никуда не уходи, и мы продолжим разговор о демонах». Она одарила парня обворожительной улыбкой и направилась за Фридой. Все, произошедшее в следующую секунду, было таким стремительным и неожиданным, что присутствующий народ в буквальном смысле стоял с открытыми ртами. Словно дикого порыва ветра распахнулась входная дверь, и в гостиную черной фурии влетела женщина. Она обводила гостей цепким взглядом. В ее глазах горела ярость. «Земфира!» – вышла навстречу фурии Севилья. «Твое появление очень неожиданно!» – начала она. «Заткнись, Севилье. прервала ее цыганка. «Эта тварь здесь, и она поплатится!» Марк напряженно смотрел на женщину. Немолодая, поджарая, со смуглой кожей. Черные гладкие волосы закручены в строгий пучок. Земфиру знали все, кто хоть раз сталкивался с миром теней. Цыганская ведьма в третьем поколении. Она, пожалуй, была одной из немногих, кто действительно что-то умел. Ни разу она не обращалась к Марку. Но меж тем он знал, что ее методы работы сколь сильны, столько же и черны. Она не разменивалась по мелочам и никогда не связывалась с мелкими сошками. Многие ее боялись. На сборище, подобное этому, Земфира не ходила, всегда держась особняком. Приятных моментов при общении с ней было мало. Она занималась исключительно черной магией. Женщина вышла в центр комнаты с ненавистью, оглядывая окружающих. Спустя секунду ее взгляд наткнулся на Милену. Она прищурилась и медленным шагом направилась в ее сторону, сверля ненавидящим взором. Длинная черная юбка с невероятным количеством слоев шуршала по полу, отчего Земфира была похожа на черное облако, плавущее по воздуху. «Так вот эта мелкая сявка, решившая ударить мне по рукам», – прошипела цыганка. В комнате повисла зловещая тишина. Мелина смотрела на приближающуюся женщину с расширенными от ужаса глазами. Земфира подошла совсем близко и, медленно вытянув руку вперед, схватилась за длинные красные бусы, висящие на шее девушки. «Помочь решила», – зловеще шипела цыганка. «Нашла-таки могилу, разрушила став. Камушками своими обложила. Думала, что сможешь прекратить его действия?» Она силой рванула бусы. Нить порвалась, и огненно-красные бусины, словно капли крови, разлетелись в разные стороны. «Неужто не поняла, с кем связалась?» – продолжала цыганка. «Не тебе, сявки безродные, от смерти спасать! Хреновая ты ведьма, разопасности не почуяла! Раздумала, что у меня из рук душу вырвать сможешь!» При этих словах Земфира с силой хлестнула Милену по лицу. Не устояв на высоких каблуках и потеряв равновесие, девушка сделала шаг назад и, оступившись, села на пятую точку. Склонившись и приблизив свое смуглое лицо почти вплотную к лицу Милены, Цыганка проговорила, «А за то, что посмела поперек дороги мне пойти, скромлю сердце твое червям, пока живой будешь. А как сдохнешь, так навек душа твоя моей рабыней станет». Выпрямившись, Земфира обвела взглядом присутствующих и громко сказала, «Ибо не суйтесь в темный мир, чтобы поиграть, дабы самим не стать игрушками в руках демонов». И резко развернувшись, женщина вылетела в дверь так же яростно, как и вошла в нее. В комнате висело напряженное молчание. Милена сидела на полу, гости смотрели на девушку. Кто со страхом, кто с жалостью, кто с нескрываемым ликованием, что на одну ведьму в их кругу станет меньше. Марк поднялся с дивана и направился в ее сторону, намереваясь помочь подняться. Но она резко вскочила и, подхватив валяющуюся рядом сумочку, выскочила из дома Севильи. «Вот же гадина!» – зло бросила хозяйка дома. Весь вечер испортила. «Друзья мои», – тут же продолжила она уже совсем другим голосом, – «я приглашаю всех к столу. Не будем омрачать себе вечер ненужными мыслями». Под общий гомон голосов и движения Марку удалось затеряться в толпе и покинуть жилище Севилии. Уже дома парень сделал несколько звонков и навел кое-какие справки о Милении. От общих знакомых он узнал, что девушке чуть за 30, детей нет, мужа тоже, легка в общении. Чернуха не связывается. Раскладывает свои камни только для того, чтобы заглянуть в будущее. Раз все так радужно, чего ее понесло на кладбище ночью? Размышлял Марк, выпуская в воздух тонкую струйку дыма. Земфера сказала, нашла могилу и разрушила став. А это значит, что Милена тоже проводила обряд. Вернее, полезла с намерением разрушить чью-то магию. И права была цыганка. Неужели она не почувствовала силы, исходящие от става? От земфиры несет смертью и тьмой за версту. Вспомнив о женщине, Марк почувствовал, как за спиной заворочался темный попутчик. Даже просто мысли о цыганской ведьме шевелили тьму за спиной. Как же эту силу могла не заметить Милена? С момента того скандала прошло больше двух недель. Морок ничего не слышал про Милену, продолжая жить своей обычной жизнью и лишь изредка вспоминая о красивой девушке. Однажды, отправляясь на очередную ночную прогулку в поисках нужного дерева, Марк проходил мимо знакомого кладбища и вдруг обратил внимание, что чуть поодаль стоит автомобиль Милены. В этот раз он не пошел на погост, а решил дождаться ее автомобиля. Прикурив сигарету и присев на капот, он погрузился в свои мысли. Ждать пришлось недолго. Примерно через 15 минут из ворот кладбища вышла тень и направилась к стоящей машине. «А, демон!» – приветливо произнесла Милена. «Ты что тут делаешь?» «Тебя жду», – ответил Марк. «Я смотрю, ты не опускаешь руки». В ночных сумерках он пытался разглядеть девушку получше, но даже то, что он увидел в темноте, не порадовало его. Под глазами Милены залегли темные круги. Вид ее казался измученным. «А с чего бы мне их опускать?» – спросила она, приподняв бровь. «Какая-то безумная старуха решила, что со мной легко справиться?» «Это ее проблемы», – заносчиво сказала девушка. «Я тоже кое-что могу». «Ну, во-первых, она далеко не старуха, а во-вторых, она действительно сильная ведьма. И в-третьих, ты уверена, что на борьбу с ней у тебя хватит сил?» – тихо сказал он. Ее магия накапливалась поколениями. «Ты не хочешь попросить о помощи?» Он смотрел на нее и думал, что даже такая, уставшая и разбитая, она все равно была прекрасна. «Так, может, и мою силу не за уши притянули?» – с обидой в голосе бросила она. «Чего вы вообще ко мне все лезете?» С раздражением выкрикнула она и, громко хлопнув автомобильной дверцей, рванула с места. Морок тяжело вздохнул, смотря вслед уезжающей машине. «И как бы не хотелось тебе помочь, навязываться сам я не стану», – подумал он. Хотя чем он может ей помочь, Морок даже не представлял. Рано утром его разбудил звонок в дверь. Открыв, он изумленно уставился на стоящую перед ним Милену. Девушка была пьяна в стельку. Сделав шаг внутрь – Она буквально рухнула ему на руки. Оттащив ее в свою комнату, он закрыл дверь, а сам уселся за рабочее место. На днях нужно было отдавать заказ, а его незыблемым правилом была пунктуальность в исполнении. Морок погрузился в работу. «Во сколько я к тебе пришла?» – услышал парень. «Около шести утра», – ответил он, не оборачиваясь. Она тихо подошла сзади и села рядом. «Прости, я помешала тебе работать», – сказала Милена. «Ну, теперь мы в расчете», – улыбнулся он и посмотрел на нее. «Что ты делаешь?» – спросила девушка. «Амулет», – коротко бросил он. «Еще чуть-чуть, и он будет совсем готов. Мы можем с тобой позавтракать, если ты что-нибудь приготовишь». Милина молча поднялась и направилась на кухню. Спустя 20 минут по квартире плыл умопомрачительный запах кофе и жареных сосисок. Марк вошел в кухню. «Не густо у тебя с ингредиентами», – улыбнулась она. «Все, что нашла». Она провела рукой над накрытым столом. «Кушать подано». Они позавтракали. Марк помыл посуду, предлагая девушке вернуться в комнату. Сейчас, при свете дня, он убедился в том, что выглядеть она стала хуже. Этот оценивающий взгляд не укрылся от Милены. «Я устала», – громко вдохнул, произнесла она. «Мои силы на исходе, и ты прав». Я сглупила, что решила отбиться от проклятия Земфиры в одиночку. «С чего ты вообще взяла, что сможешь избавиться от ее силы?» Задал вопрос Марк. «Ты не могла не знать, что она действительно что-то может, что ее нельзя сравнивать с теми шарлатанами, которые восседали в доме Сивилии. «Конечно, я знала, кто она», – оборвала его Милена. «Единственной моей ошибкой было то, что, взявшись помочь человеку, я не знала, что именно Земфира будет мне противостоять». Немного помолчав, девушка продолжила – Ко мне обратилась знакомая, не близкая, но все же когда-то мы общались. Она пожаловалась, что застала своего мужа с любовницей. Скандалить не стала, просто собрала его вещи и вышвырнула его из дома. Тем более, что жилплощадь была ее. С того дня, как ее благоверный поселился у Зазнобы, ее жизнь пошла кувырком. Она не вылезала из больниц, ребенка словно подменили, он стал убегать из дома. В конце концов, она решила, что любовница вредит ей на ментальном уровне, И обратилась ко мне. Я раскинула камушки, и они действительно показали, что колдовство в ее сторону льется рекой. И я согласилась попробовать порвать эту магическую нить, сосущую из моей знакомой жизнь. Провела ритуал. Поняла, что губительный став закопан на кладбище. При помощи маятника отыскала нужную могилу. Я смогла вернуть гадость пославшему. Обратка оказалась не слабой. Любовница попала в больницу с сердечным приступом. Но, видимо, сотворившему став тоже что-то прилетело. Я не могла знать, кто за этим стоит. Я просто хотела помочь. Не наказать. Просто вернуть обратно то, что посылали. Автора губительного става я увидела только тогда, когда она на меня набросилась в доме Севилии. Видимо, Земфира права, называя меня хреновой ведьмой. Раз я не смогла почувствовать опасность, которая должна была обрушиться на меня, значит и правда хреновая. Мелина горько усмехнулась. «Я ведь тоже дар не на помойке нашла», – продолжила девушка. «Моя бабка – деревенская знахарка, еще жива, кстати. В нашей семье дар передается по отцовской линии, но только женщинам, то есть от бабки к внучке. Не могу сказать, что я великая ведьма, но и пустышкой себя не назову. Просто в этот раз, видимо, камушек мне не по зубам». Земфира наверняка что-то сделала. Я почти перестала спать, за редким исключением, когда вот как сегодня – Накачаюсь алкоголем и сваливаюсь. Меня изнутри что-то выматывает, обволакивает тоской. Я борюсь, провожу обряд. Немного хватает зарядиться энергией, но потом снова упадок сил. Энергии все меньше. Я не знаю, насколько меня хватит, но бороться я буду до последнего. Спасибо, что не прогнал и выслушал. Последние дни мне было действительно трудно. Мне нужна помощь. Она замолчала. «Послушай», – сказал Марк. «Ты сказала, что твоя бабка что-то умеет, и она еще жива. Может, тебе нужно обратиться к ней? Возможно, она подскажет, как защититься. Почему ты вообще еще не съездила к ней?» «Я привыкла справляться с трудностями сама», – гордо ответила девушка. «А по-моему, ты просто глупая девчонка». Они беседовали в старом деревенском доме. Перед ними на лавочке сидела маленькая сухонькая старушка в белом платочке. Вопреки возрасту, взгляд у Настасьи Семеновны был как у молодой девчонки. Живой, цепкий. Она слушала, не перебивая, и внимательно разглядывая морока. «Ох, Миленка!» – старческим голосом проскрипела бабушка. «Ну что за характер гадкий? Вся в отца. Самостоятельная ошибка на свою голову». «Не ругайся, бабуль», – сказала внучка. «Сама ввязалась, сама и отвязаться хотела. А вышла вон как». Поняла, что сил не хватит. Ох, охошки, шумно вздохнула Настасья Семеновна. Оставайтесь на сегодня, а завтра к утру видно будет. Ну а ты, обратилась старушка к Марку. Тьма за спиной стоит, а удерживать-то ее умеешь? Морок вскинул брови от удивления. Умею, Настасья Семеновна, улыбнувшись, сказал он. Мы с ним с рождения вместе, общий язык нашли. Больше бабулька ничего выпытывать не стала. вышла из дома и направилась в лес, предупредив, что вернется к вечеру. Остаток дня Марк и Милина провели в разговорах. Каждый рассказывал историю своей жизни, и с каждой минутой, проведенной вместе с ней, Марку все больше казалось, что он готов отдать свою жизнь за эту девчонку с кладбища. Милена же жалела об одном, что она встретила его сейчас, когда ее жизнь могла оборваться в любой момент. Они легли спать, так и не дождавшись Настасьи Семеновны. Утром Марка разбудил запах яичницы. Выйдя на кухню, он застал Милену вместе с бабулей. «Почему ты с утра уже хмурая?» – спросил он, глядя, как Милена понуро ковыряет вилкой в тарелке. «А чего веселиться-то?» – ответила она. «Перспективка так себе». «Поясни, не пойму, к чему ведешь», – раздраженно попросил он. «Настасья Семеновна, а лучше вы объясните». О чем и Милок, объяснять?» Обряд цыганка проводила на погости, да на смерть. А значит, с хозяйкой кладбища она договор заключала. Влезла в Миленка в тот уговор, на пакосничала. Чтобы уговор сызнова заключить, цыганка опять должна что-то хозяйке предложить. Вот она предложила пакостницу в качестве оплаты за возобновление уговора. «Свершится обряд цыганский. Завершится и жизнь Миленки», – подвела итог старушка. Выслушав ее, Марк хмуро обдумывал сказанное. «Мы не можем к ней обратиться». Вдруг вслух подумал парень. «К хозяйке». Настасья Семеновна задумалась. «А ведь и впрямь можем», – засияла от догадки старушка. «Прощение можно и спросить, да дар преподнести за то, что посмела влезть в чужой уговор». «Дар?» – задумался Марк. «Ведь ты работаешь с камнями», – вспомнил он, обращаясь к Милене. «Скажи, существует ли камень, способный подчинить себе тьму?» «Конечно», – тут же ответила девушка. Черный гад дает власть над силами ада. «Только мне власть над хозяйкой погоста ни к чему», – испуганно сказала она. «А ты не властвовать будешь», – ответил Морок, удовлетворенно потирая руки, довольный своей идеей. «Ты ей подаришь амулет из этого камня, в знак твоего повиновения ее силам». Они уезжали к вечеру. Хмурая Анастасия Семеновна провожала их со слезами на глазах, напоследок сунув внучке сверток, в котором лежал черный платок, который также надлежало принести в дар хозяйке». Он сидел у Милены в квартире, придирчиво разглядывая коллекцию ее камней. Выбрав самый ровный из осколков черного агата, Морок поехал к себе домой, пообещав созвониться через пару дней. Уже в своей квартире он выпускал тонкую струйку дыма в потолок, размышляя над амулетом. Тьма за спиной не шевелилась. Марк понимал, почему. Темный попутчик знал, что лично Мороку нечего опасаться. Это была не его война. Самому же Марку хотелось помочь девушке во что бы то ни стало. То чувство, которое поселилось у него в груди, теперь он потерять уже не мог. Молодой человек сидел в кресле с закрытыми глазами. Он весь ушел внутрь себя, силясь представить, как должен выглядеть амулет. И лишь когда его разум обратился к помощи темного попутчика, нужные картинки замелькали в сознании. Он вырезал и стачивал, красил и подгонял. Спустя ночь и день в его руках лежали два черных крыла летучей мыши из ели с пустой сердцевиной. Они образовывали с собой оправу, в центр которой он вложил кругляшок черного агата. Милена смотрела на амулет, и ее глаза горели от восторга. «Это восхитительно!» – прошептала она, проводя пальцем по точенным крыльям. «Они словно настоящие!» Этой же ночью они вдвоем стояли у ворот кладбища. Милена держала Морока за руку. Он чувствовал, как она дрожит. Хотелось забрать из ее рук все – Принять весь удар на себя, только бы она перестала бояться, но сделать этого он не мог. Это не твоя война! шелестела тьма за спиной. Ты не оставишь меня? тихо спросила она, приблизив свое лицо к Марку. Ничто на свете не заставит меня это сделать, прошептал он в ответ, припадая своими губами к ее губам. Казалось, тьма в самой старой части кладбища была гуще и плотнее, чем везде. Милена стояла среди покосившихся каменных надгробий, держа в руке зажженную свечу. Мир вокруг замолк, ветер стих, и в этой абсолютной тишине ей казалось, что она слышит биение своего сердца. Разувшись, она босиком вошла в разъеденную ржавчиной старую ограду. «Духи здесь лежащие, прошу вас, не спите, хозяйку свою ко мне приведите». Почти беззвучно губы девушки читали заклинания, когда вдруг внезапный порыв ветра загасил свечу в ее руках. Милена замолчала. Тело покрылось мурашками. Кожей девушка ощутила присутствие хозяйки. Она стояла совсем близко. Холод, исходивший от нее, сковывал. Босые ноги словно приросли к земле. Преклонивши одно колено, девушка вытянула руки вперед и положила принесенные дары на могилу, лежащую перед ней. Ветер на кладбище все нарастал. Со стоном раскачивались деревья. Холод, гуляющий по погосту, пронизывал душу. Стоящий поудаль Марк подошел ближе. Какое-то странное чувство распирало его. За спиной все было не так, как раньше. Шевелящаяся за ней тьма бурлила не из-за угрозы. Она словно хотела помочь, требуя выпустить ее на волю. Морок в очередной раз доверился ей. Тень за спиной загустела. Она клубилась черным туманом, клокочая и разрастаясь. В момент, когда Марк окончательно исчез в этой темной силе, ветер замолк. Погостнов погрузился в абсолютное безмолвие. Милена не понимала, что происходит. Она боялась повернуться, боялась пошевелиться, даже не предполагая, что в эту секунду тьма говорит с тьмой. И вдруг невероятной силой порыв ветра пронесся перед ней, сметая с могилы предложенный в дар платок и лежащий на нем амулет. Черной птицей взмыла вверх материя, скрываясь в кронах кладбищенских деревьев. И снова настала тишина. Девушка робко оглянулась. Морок сидел совсем близко, устало привалившись спиной к могильному камню. «Получилось», – тихо сказала она, подползая к Марку. «Получилось», – подтвердил он, прижимая ее к себе. Спустя три дня после ритуала на кладбище, рано утром в квартиру Марка позвонили. Молодой человек открыл дверь и замер от неожиданности. Перед ним стояла Земфира. Цыганка смотрела на Марка, не моргая. Справившись с эмоциями, парень чуть отошел в сторону, пропуская женщину внутрь. Зимфира бесцеремонно вошла в комнату, где на постели лежала еще сонная Милена. Увидев цыганку, девушка вскочила с кровати и попятилась. Извернулась таки, прищурив глаза, прошипела женщина. На этот раз сошло тебе с рук, ибо откуп твой принят. Но повторной удачи не будет. Еще посмеешь сунуться, пощады не жди». И махнув подолом длинной юбки, она развернулась и пошла прочь из комнаты. У самой двери Земфира остановилась. Ее лицо, повернувшись к Марку, на секунду озарилось хитрой улыбкой. «Хорошо сработал на узник. Такие крылья и самой смерти в откуп предложить не стыдно. Береги свою тьму». Напоследок бросила она и скрылась за дверью. Из комнаты с перепуганным лицом, вытянув шею, высунула голову Милена. «Настоящая бесстрашная ведьма!» – рассмеялся он, сгребая ее в охапку. «К черту ведьм!» – пробормотала она, растворяясь в его объятиях. «Готова стать просто домохозяйкой!»